Глава ч е т в р 4. Идти в тумане было утомительно. Иногда он оседал холодным бусом. Бус, бусинец — самый мелкий дождик, который порой кажется плотным влажным туманом. И тогда открывался вид на 20-30 метров. Но затем туман густел, ограничивая обзор до 10 метров, все, что находилось дальше, терялось в непроглядной дымке. Под ботинками скрипели камни, ломались сухие корни, Начались останцы. Первые из них появились в тумане темными, высокими глыбами. Одинокие колонны, расставленные по склону, будто руины древних дворцов или соборов. Когда-то они стояли гордо, осанисто, н а теперь осыпались пыльной дресвой. Расселись к р я ж е с т ы м и уродцами. «Откуда они здесь?» — прошептал Артем. «Раньше тут лежало базальтовое поле, а потом выветрилось, промылось». Так же тихо ответила мама. Говорить громко не хотелось, будто беглецы в самом деле шли по развалинам могучего храма. Выходя к одиночному останцу, Джамбу узнал, что его можно обогнуть с любой стороны. Вел туда, где было меньше завалов. Все это напоминало передвижение по шахматной доске. Нужно было огибать черные клетки. С какой стороны не пойдешь, обязательно упрешься в новый останец и вынужден будешь опять искать обход слева или справа. В ясную погоду идти тут было бы несравнимо проще. Поднимайся каждые полчаса на ближайшую скалу, изучай открывшийся вид, выбирай наименее извилистый путь. Но в тумане со скалы разглядеть что-либо было невозможно. Приходилось идти вслепую, не просчитывая шаги. Порой Джамбул в упор не замечал, что, свернув направо, направляется к завалу, в то время как слева можно было бы пройти по ровному откосу. Чем дольше Артем смотрелся в туман, тем больше его пугался, и мы начинали чудиться низкорослые люди, бегающие на четвереньках и неожиданно пропадающие, ныряющие в землю, как пловцы в воду. Когда повторился крик, Артем замер, прислушивался, пытаясь понять, откуда он донесся. — Что это? — спросил юноша. — Ты чего? — отозвался Сергей Николаевич. Слышал крики? Да, зверь какой-нибудь. Давай, не отставай. Джамбул остановился. К нему из белесой мглы вышла громадина тупика. Это был ребристый останец, горизонтально пересекавший путь беглецов. Он мог тянуться несколько километров, а потом и вовсе упереться в непроходимый гребень. Джамбул старался разглядеть обход, но и слева, и справа, видел лишь темные силы от стены, выбрал путь наугад. Понимал, что ошибиться будет обидно. Блуждать вдоль останца больше часа, когда с другой стороны есть короткий, незаваленный осколками обход. Порой лучшим вариантом оказалось бы карабкаться наверх, перевалить через расселину в невысокой стене и спокойно идти дальше. Но в тумане невозможно было подгадать удачный подъем. Дважды монгол заводил беглецов на пыльную особь. одолев сотню метров трудного перевала, упирался в вертикальный откос и вынужден был в е с т и всех назад. «Теперь понятно, почему Джамбул не хотел идти этим путем», запыхавшись, сказал Сергей Николаевич. «Если бы пошли по прямой, нас бы давно поймали», ответила Марина Викторовна. «Что правда, то правда. Поймали бы, напоили чаем и дали, наконец, поспать в теплых спальниках», пробурчал Тюрин. «Очень смешно». Ветер усилился, но остался почти бесшумным. В нем выкручивались липкие клубы тумана. Становилось холодно. Вымокшие на переправе беглецы начали зябнуть, несмотря на постоянное движение. «На лошадях тут было бы проще», — вздохнул Артем. «Лучше на оленях», — над самым ухом отозвалась Соланго. Юноша не заметил, как она появилась. «На оленях?» — удивился профессор. «Странно слышать это от монголки, тебе не кажется?» «На оленях тут действительно проще ходить», — вмешался Джамбу. «И в тайге на оленях проще. У них есть строга». «И что?» «Они их берегут и выбирают путь, чтобы ветки не росли слишком низко. А лошадь может так пробежать, что всадника ветками из седла сдёрнет. Она думает о копытах и смотрит вниз. Олень же смотрит вверх и вязнет не так сильно, и бежит ровнее». Только тренироваться надо. У оленей кожа подвижная, можно легко свалиться со спины. Тюрин пожал плечами, явно неудовлетворенный ответом. Артем не понимал его придирчивости и с восторгом поглядывал на сол. До того мягко она шла по камням, поднималась на валуны, по звериному легко и быстро взбегала на осыпи. Несмотря на долгие дни одиноких блужданий по тайге, она выглядела бодрой. Заметив внимание а р т ё м а чуть улыбнулась и опять исчезла. В тумане сделать это было так же просто, как и во мраке ночи. Юноша нарочно остановился, прислушался, но не различил шагов девушки. Хотел позвать ее, но вздрогнул, ухнул от испуга. Недавний крик повторился совсем близко. а р т ё м на корточках подбежал к ближайшему валуну и замер под ним. «Страшно?» Кто-то хихикнул над его головой. Посмотрев наверх, он с удивлением увидел, что на валуне сидит Соланго. «Ничего не страшно. Просто не знаю, что это». «Это Тарбаган», — засмеялась юная монголка, привстала и опять растворилась в тумане. «Да перестань ты исчезать», — не выдержал Артем. «Я только спустилась, не переживай». с а л а н г о оказалась сзади. «Хочешь, покажу?» — она шептала ему в самое ухо. как тогда в палатке. Что? Тарбагана. Они опасные? Боишься? Нет. Тогда иди за мной. Артем с трудом поспевал за девушкой, вглядывался в муть тумана, коротко улавливал движение ее спины. А как же родители, как мы их потом найдем? с а л а н г о н е ответила. Они петляли, будто выслеживали кого-то. Юноша подумал, что девушка поступает глупо. но вернуться назад один не мог. Надо было хоть маму предупредить. В какой-то момент его обожгло подозрение. Артём решил, что монголка нарочно заведёт его подальше от остальных, чтобы бросить. п р е д с т а в и что будет всю оставшуюся жизнь, блуждать среди останцов, плыть в вечном тумане. Сол, тихо ты! с а л а н г у была совсем близко. Иди сюда, только не торопись. Вон там, видишь? Артём, догнав девушку, встал рядом с ней на колени и пригляделся. «Ничего не вижу. Смотри». Ветер ненадолго распахнул перед юношей поляну, и он увидел. На покатом сером валуне, в пяти метрах от Артёма, сидели три существа. Толстые, пушистые, д о л ж н о быть очень мягкие. Чёрный, приглаженный берет на голове, оттопыренные ушки, большой выпученный нос, губы белые. будто неумело по-детски обмазанной губной помадой. Высоту они были не меньше полуметра. «Кто это?» «Тарбаганы», — повторила с а л а н г о «Сурки». «Ничего себе сурки», — улыбнулся Артём. «Красивые?» «Да», — кивнул юноша и встал с колен. «Решил подойти к тарбаганам поближе». Двое сурков, увидев человека, сразу спрятались за валун. Третий, сидевший на вершине, — Замер в полоборота, у ждал. Еще несколько шагов, еще один шаг. И произошло то, чего Артем уж никак не ожидал. Тарбаган, дородный, укутанный в богатые меха зверек, раскрыл пасть и закричал тем самым натужным пронзительным визгом, ловко п о р а щ и в а я грузные бока, юркнул за сородичами. «Истеричка!» — бросил ему вдогонку Артем. Сзади послышался тихий смех с а л а н г о х о д в нору, как оказалось, был расположен под валуном. Это объясняло смелость терношапочных сурков, так близко подпустивших к себе людей. Из норки неприятно пахло влажной шерстью. Нужно было возвращаться к родителям. Артём поторапливал Сул. Догадывался, что мама, разволновавшись, может отправиться на его поиски, потом ещё влетит от папы. Юноша не понимал, как можно ориентироваться в тумане, но полностью доверял юной монголке. с а л а н г о шла слишком быстро, приходилось ее подзывать. Наконец она сняла с пояса плеть, предложил Артему держаться за самый кончик. — Я что, собака, чтобы меня на поводке вести? — обиделся юноша. Девушка удивленно пожал а плечами, вернула плеть на место и протянула Артему руку. Он с благодарностью взял ее маленькую сухую ладошку и уже не отставал. Впереди показала спина ь с Сергея Николаевича. Артём хотел его окликнуть, но заметил, что папа идёт с ружьём на изготовку. Значит, поблизости была опасность. «Тихо!» – прошептала с а л а н г о Они, крадучись, пошли за Сергеем Николаевичем. Приблизились. Теперь можно было позвать его шёпотом. Но девочка отчего-то крепко сдавила ладонь Артёма. Юноша не сразу понял, что случилось. ь с а л а н г о настойчиво влекла его в сторону. Ребята спрятались за скальным выступом, и только сейчас Артем разглядел, что они встретили не папу, а славу Нагибина. Вслед за ним показался ч е г д а р Преследователи настороженно всматривались в туман, сблизились, коротко о чем-то переговорили и опять разошлись. «Бежим!» — с а л а н г у потянул Артема в другую сторону. Ветер усилился, все чаще разрывал туман, высвобождал чистые, не меньше двадцати метров, поляны. Артем и с о л а н г о дважды замечали чьи-то темные спины, но не решались приблизиться. Перебежками от валуна к валуну продвигались вниз по спуску, в ту сторону, куда должны были уйти их родители и профессор Тюрин. Все чаще кричали т а р б а г а н ы криком они указывали на близость человека. И так Артем понял, что преследователи были повсюду, и з боков, и сзади. Несколько раз сурки истеричным воплем выдавали положение ребят. Тогда с а л а н г о торопилась уйти скорее на другое место. Артем был уверен, что они давно потерялись. Если выйдут когда-нибудь из этого лабиринта, то родителей уж точно отыскать не смогут. И, несомненно, попадутся в руки н а г и б и н м Что будет дальше? Юноша не хотел даже представлять. Больше всего боялся встречи с Федором к у з ь м и ч о м даже больше, чем с Юрой или Чагдаром. — Жди здесь. — Сол остановилась возле очередного валуна. — Ты куда? — ответа не последовало. — Не бросай меня тут, — прошептал Артем, так чтобы юная монголка его не услышала. Выглянул из-за валуна, увидел, как Сол неспешно скользит в сторону останца, подул ветер, спрятал девушку в тумане, но обнажил поляну поблизости. Там стоял очир, держал ружьё, целился в с а л а н г у Юноша онемел. Сразу потянулся к камню, хотел отвлечь внимание охотника. Понял, что этим выдаст своё укрытие. Ноги ослабели, тело протеилось решению Артёма, хотел спрятаться. Словно бы сквозь сон, юноша заставлял себя стоять на ногах. Всё замедлилось, сейчас прогремит выстрел, и будет поздно. Артём стиснул до боли челюсти, сдавленно застонал. До крови п о щ е п н у л себя ногтями, и всё разом у с к о р и л а с ь Схватил камень, крикнул, швырнул его в охотника, попал тому в ногу. Отчер резко обернулся, но порыв ветра обнёс его туманом. Опять ничего не видно. Артём рухнул на землю, задыхался, чувствовал, как рвётся сердце. Не знал, что делать. Бежать? Но куда? Так и застыл под валуном. Надеялся, что мгла, уведет охотника прочь. Тянулись секунды. Юноша вслушивался в тишину, ждал. Потом вскочил. Вдруг резко и глубоко понял, до чего глупыми оказались его надежды спрятаться от следопыта. Но было поздно. Ачир уже стоял рядом. Артем видел его силуэт. Бросился в сторону. Не важно куда, главное бежать. Шершавый треск выстрела. Юноша был уверен, что стреляли в него. Этот звук взбаламутил все вокруг. Разом закричали т о р б а г а н ы и хвопли разнеслись по долине. Артем споткнулся, больно упал на камни и затих. Плотно закрыл глаза, будто так мог оказаться невидимым. Опять понадеялся на туман, и опять отругал себя за глупость. Привстал и с ужасом понял... что лежит посреди чистой поляны. Ветер предательски обивал лицо. Сзади к нему шел хмельной Чагдар, оскаленный, с бордовым лицом. На такую падаль патрона жалко. Закинул ружье за спину, достал нож. Артем засучил ногами, не мог встать, только отталкивался от земли, молив, чтобы туман опять спрятал его. ч е г д а р был совсем близко, когда ветер переменился. Мгла вернулась, но уже не могла укрыть юношу. Нашему подсвинку стало страшно? Охотник мог бы сразу схватить а р т ё м а сделать с ним что угодно, но не торопился, наслаждался его страхом. «Только попробуй», — заверещал юноша. Страх переродился в отчаяние, начал сменяться злобой. «Тварь проклятая!» — неуверенным голосом крикнул а р т ё м Юноша не мог бы объяснить, Откуда из него полилась ругань, и зачем он все это говорил? Но отчаяние в груди окрепло, стало горячим. Теперь это был не страх, это была сила загнанного зверя, которому нечего терять. Артем наслаждался этим мгновением, все с большим напором осыпал ч е г д а р а проклятиями. Охотник ненадолго оторопел, но затем процедил. «Посмотрим, как ты сейчас заговоришь». ч е г д а р Выше поднял нож, но тут его запястье хлестко о б в и л о плетью, обожгло. Охотник от неожиданности выронил нож. Отступил, не понимая, кто на него напал. Увидел стоявшую поблизости с а л а н г о и опять оскалился. В это мгновение с хриплым диким криком вскочил а р т ё м С ловкостью, какой он сам от себя не ждал, бросился на ч е г д а р а В один миг запрыгнул ему на плечи. Вцепился пальцами в лицо, стал драть, рвать, дёргать. Чигдар взвыл, принялся лупить Артёма кулаками. Послышались голоса. Сюда кто-то бежал. Артём пришёл в себя, понял, в каком находится положении, опять испугался. Спрыгнул с охотника уже не так ловко, упал на бок. п о л я н у плотно затянула туманом. Минуты позже Артём и с о л а н г о бежали друг за другом. Остановившись отдышаться, обменялись взглядами. Юная монголка смотрела с благодарностью и теплом. Юноша не сдержал улыбки. Звериный, радостный. Он будто не верил в то, что остался жив, что улизнул из-под самых рук Чагдара, охотника, не раз убивавшего куда более опасных противников. Бежим. Юноша научился различать т о р б а г а н о в Даже в тумане угадывал их темные неподвижные силуэты на валунах. Коричневая кухлянка полностью сливалась с камнями, сурки стояли на вытяжку, будто провожая беглецов, прощались с ними истеричным визгом и, сминая свои мягкие бока, тут же ныряли в норы. Артём а с о л а н г о вновь петляли между останцов, лезли по сыпучим увалам, крабкались а на расколотые глыбы. Под ногами сменялись глинистые переходы, галька, в з р о с ш и мхом базальтовой пластины, Всюду виднелись провалы, щели, ямы. Бежать было бы опасно, пришлось замедлить спуск. Гигантский безжизненный склон. Юноша с восторгом подумал о бесконечной цепочке тоннелей, оставшихся здесь под почвой. Неудивительно, что их заняли сурки. Настоящий трабаганий городок. А станцы, наконец, помельчали, преграждали путь лишь низкой грудой камней. Туман рассеивался, становился слабее. а р т ё м заметил медвежьи следы на земле и несколько разрытых нор. «Глупая затея», — промолвила Сол, угадав мысли юноши. «Дотар б о г а н о в р а з с а м а х и в жизни не докопаться. Они живут глубоко, а я думал, это медведь. Нет, у медведя другие следы». Провалы под ногами встречались в с ё реже. Ребята могли опять бежать. а р т ё м запыхался, устал, вспомнил бессонную ночь, Побег из лагеря, долгий переход до гребня и как-то в раз осунулся. Хотел попросить о передышке, но в следующую минуту вышел из тумана. Влажная перистая стена осталась позади. Перед ними расстелилась троговая долина, окруженная высокими скалами гор и гольцов, с рекой посередине и почти лишенная высокой растительности. Ничего, кроме с л а н н и к а кустов и разнотравья. Над долиной крепло предгрозовое небо. В первые м и н у т у было непривычно видеть простор, неограниченный ни мглой, ни сыпучими спинами останцов. Будто Артем угодил совершенно другой мир. — Мама! — шепотом воскликнул юноша, увидев, как ему снизу машет Марина Викторовна. — Спустились к небольшому оврагу. Там уже собрались беглецы. Сергей Николаевич отчитал сына за исчезновение. Артем даже не взглянул на отца. Торопливо, сбивчиво, пересказал маме все, что с ними случилось. Заметив, как с а л а н г о уходит назад, к туману, испугался. Ты куда? Назад. Зачем? Уведу их в сторону, а вы пока идите к реке. Еще не хватало сол, это самоубийство, останься. Эти слова всех удивили. Сам Артем, услышав себя, смутился. Один только профессор Тюрин... не проявил к их разговору интереса. Он лежал на дне оврага и, кажется, успел задремать. Его раскрасневшееся лицо лоснилось от пота. «Пойдем», — Джамбул указал на реку. Переваловы молча послушались его. «Будь осторожна», — прошептал Артем. Девушка не ответила, отвернулась и побежала наверх. Манго строго, задумчиво проводил ее взглядом. И юноша не понимал... Ругает ли он дочь за своеволие или за неожиданную дружбу с ним, Артемом? — Вставай, Мишань, рассвет уже полощится. Сергей Николаевич с трудом растолкал Тюрина. — И что, ждет меня вчерашняя молочница? — пробурчал профессор. — Нет, — рассмеялся Сергей Николаевич, — только злые буряты с мультуками седлают коней. Для беглецов продолжился спуск в низину Троговой долины, к реке, на месте которой... некогда лежали древние ледники. Манго ушел наискось, надеясь как можно быстрее укрыться за скальными выступами. «Если нагибины сейчас выйдут из тумана, мы будем как на ладони», — громко сказал Сергей Николаевич. «Так что правильно, Джамбул, идем к скалам». Артем качнул головой. Папа опять начинал командовать, пусть даже так, невзначая добряя, уже принятое кем-то решение. «Видел раскопанные норы?» — Сергей Николаевич приблизился к жене. «Видела. Это медведь хотел поймать тех истеричных сусликов. Это были сурки, пап», — отозвался Артём. О том, что следы принадлежали рассомахе, он говорить не стал. «Ну да, сурки. И неудивительно, что то, что медведи полезли копать эти норы, знали, что не докопаются и всё равно не сдержались. И почему?» Медведи не переносят женские голоса. «Если уж говорить точно, — вмешался Тюрин, — они не любят любые высокие звуки, не обязательно женские. н у хоть так, — покривился Сергей Николаевич, — главное, эти сурки могут свести с ума любого медведя. Они меня-то чуть с ума не свели, — улыбнулась Марина Викторовна. Зайдя под первый скальный выступ, беглецы остановились, дождались с а л а н г о дальше шли вместе. Джамбул пока что не хотел спускаться к реке, решил углубиться в горный откос, чтобы там заночевать. Начался дождь, поначалу моросящий, потом грубый, шелестящий по камням и земле. Усилился ветер, долина скрылась в темных разводах. Опять сумерки пришли, задолго до заката. Загремел гром. В этих звуках, то резких, то растянутых, Слышалось, как рвутся сотни крепких волокон. Высоко в небе трещали продавленные доски, падали надпиленные гигантские деревья. Беглецы прятались под козырьком широкой базальтовой плиты. С боков задувало капли дождя, но Джамбулу все же удалось собрать костер. На помощь пришла жилетка профессора Тюрина. В одном из ее карманов отыскали завернутые в ткань и залитые парафином спички. Для к о с т р о в и щ а вырыли яму, так что отблески огня не могли выдать положение беглецов, но огонь получился слабым. Согреться и уж тем более просушить одежду было невозможно. п е р е в а л о в ы лежали в обнимку. т ю р и н полусидел, облокотившись на земляной бугор. Сул спала на коленях у отца. И только Джамбул бодрствовал. Казалось, никакие препятствия не могут сломить этого гиганта. «Нужно уходить». промолвил он что такое спросоня спросил сергей николаевич если гроза стихнет утром нас найдут в ясную погоду нам не укрыться от погони у них лошади можно уйти выше в горы но женщина не пойдет джамбул указал на марину викторовну потом подумав кивнула в сторону профессора что ты предлагаешь сергей николаевич прикрыл глаза нужно уходить куда через реку Прошло несколько секунд, прежде чем Сергей Николаевич понял значение этих слов. «Что?» — он привстал, разбудив и жену, и сына. «Река сейчас мелкая. Таких дождей давно не было. Стояла жара. Ее можно перейти в брод. Через пару часов брод закроется. Погони не будет». «Господи, какой еще брод?» — чуть не плача выдавила Марина Викторовна. «Решайтесь», — Монгол разбудил дочь, — Она открыла глаза так быстро, будто не спала вовсе. Прямым, свежим взглядом п о с м о т р е л на Артема. Юноша застеснялся своих заспанных глаз и отвернулся. «В этом, конечно, есть логика». «Решайтесь», ты — повторил монгол. «Гулка почти жестко. Ты уже был на этой реке?» «Нет». «То есть не знаешь ее глубину?» «Нет». «Но, повторяю, стояла жара. Такие реки летом мельчают. С высоты я видел ширину ее русла». Сергей Николаевич мотнул головой. Прогонял дрему, пытаясь оценить предложение Джамбула. «Значит так, что нам известно?» «Утром нас всех поймают», — медленно отозвался Монгол. «Далее. Нагибины сейчас спят. Ни за что не поверят, что мы ночью полезем через реку. Далее. Это наш последний шанс». «Допустим, что так». «Ну что ж», — Сергей Николаевич встал. В результате могу сказать только одно — нужно идти. Сложнее всего было разбудить Тюрина. Он по очереди обругал всех, кто пытался это сделать. Объяснять ему что-либо было бесполезно. Он отвечал, что готов сейчас же сдаться н а г и б е н ы м и даже черту, лишь бы его оставили в покое. Спор прекратил Джамбул. Он поднял профессора за ворот. Тряхнул его так, что у Тюрина слетели п а н а м ы и очки. «Уходим». Спуск оказался несложным. Нужно было поспевать за монголом и его дочерью. Время от времени кто-нибудь из Переваловых попадал ногой в яму и падал, но тут же вставал и шел дальше. Только профессор Тюрин после каждого падения начинал причитать, ворочаться на земле, ждал, что ему помогут, а сам подниматься отказывался. Грозовой купол накрыл долину. Тучи покрывались густой сетью вен, по которым струилось электричество. Молнии появлялись в разных формах. Переплетенные алюминиевые шнурки, загнутые клюшки для гольфа, зигзаги. Временами они ложились параллельно горизонту или вытягивались дугой опрокинутого месяца. Артем подумал, что если за рекой следит кто-то из дозорных, то при вспышке з а р н и ц он мог давно заприметить темные фигурки людей. Эта мысль не пугала. На страх уже не оставалось сил. «А что ты предлагаешь?» — спрашивал себя юноша. «Ничего. Вот и молчи». На берегу пришлось остановиться. Джамбул и Сол разбежались в разные стороны, надеясь отыскать брод. «Сюда!» — позвал монгол. Он нашел отмель. Беглецы тесной цепочки вошли в реку, держались друг за друга. Течение сразу забурлило под коленками. и «Не вставайте лицом к течению!» — прогремел Джамбу. Артём вздрогнул. «Никогда прежде!» — монгол не кричал столь сильным голосом, пробивающим даже шум реки. Скользкие шаткие камни на дне. Юноша проверял каждый из них. Очередной валун казался устойчивым. Артём начинал сильнее давить на него. Хотел увериться, что он не подведёт. Но тут понимал, что своей проверкой только расшатал его». Теперь валун раскачивался, а под напором реки вовсе откатывался в сторону. Юноша глух о р шума. Река была повсюду. Под ногами, над головой, по бокам. Дождь, льдистой заметью колон лицо. Ступни, замерзнув, срослись ботинками, потяжелели. Ноги оканчивались тупыми обрубками. Нужно было настойчиво передвигать их вперед. Ощупывать дно становилось все сложнее. Ничего не видно. беснущаяся мгла вокруг, лишь изредка в с п ы х и в а ю щ а й при свете молний. Лица папы, мамы и профессора были искажены, исковерканы, будто нарисованы неумелой рукой художника, рукой Демина, беглого каторжника, спасающегося от преследователей. Эта мысль еще больше напугала Артема. Между колен бурлила пенилась черная вода. Юноша настойчиво вглядывался в нее. По горлу От поясницы поднялась легкая тошнота. Артему показалось, что он падает ничком. В спину уперлось что-то твердое. Это был папа. Он поддержал сына, когда тот в к р а т к о м головокружении стал заваливаться в реку. С каждым шагом напор воды усиливался. Она широкими лентами о х в а т и л а ноги, тянула за собой. Артем понимал, что одно неловкое движение его унесет по стремнине. Никто не успеет ему помочь. А там верная смерть на порогах. Сзади кто-то вскрикнул. Это упал Тюрин. Ему помогли подняться. Папа ругал Джамбула, проклинал его глупую идею. Говорил, что тот нарочно решил всех погубить на переправе. Но монгол едва ли слышал Сергея Николаевича. Он был впереди. На плечах у него сидела с а л а н г о Артем натыкался на вымойны. Нога уходила вглубь. Расставив руки, цеплялся за маму. Она что-то говорила ему, он ее не слышал. Неожиданно идти стало проще. Брод заканчивался. Последние метры беглецы пробежали под радостные крики. Обнимались на берегу, понимая, что на переправе рисковали жизнью. Даже Сергей Николаевич забыл всю ругань, которую недавно обрушил на Монгола. Как м е х а? Где теперь Нагибины? Отличный план, согласись. «Да», — кивнула. Марина Викторовна присела на бревно. Радость была краткой. Усталость и холод, да валя себе знать. «Нужно еще немного пройти вперед. Спрячемся от дождя и отдохнем». Сергей Николаевич огляделся. Заметил, что этот берег отчего-то весь завален буреломом. Поблизости не было ни одного живого деревца. Только отшлифованные серые плавуны. Ни джамбула, ни сол поблизости тоже не было. Куда они опять запропастились? На Тюрина было жалко смотреть. Профессор повалился на влажную землю, тяжело дышал. Если бы не дрожь, кажется, он бы мгновенно уснул. И только с беспокойством ощупал жилетку, опасаясь, что кармашки открылись, и река вымыла из них остатки его запасов. «Что-нибудь нашел?» — крикнул Сергей Николаевич, заметив Джамбула. Он пришел один, без Солонго. «Там тоже вода». — нахмурившись, сказал монгол. — Тут везде вода, — хохотнул Сергей Николаевич. — Там река. — В каком смысле? — Мы не перешли на другой берег. — Не понимаю. Говори яснее. — Мы на острове. — Что значит «на острове»? Марина Викторовна с ужасом посмотрела на Джамбула. — Это не берег. Это речной островок. — Так... «Значит, — протянул Сергей Николаевич, — мы в ловушке, — закончила за него жена».